Пятнадцать. У хирурга душа ушла в пятки. Невероятно, подумал он, наверняка и обознался. Но сомнений быть не могло. Это тот же самый чиновник. И даже синяя куртка сафари на нём была та же, что и вчера. Чиновник тоже его заметил, и хирург перевёл взгляд на небо, притворившись, будто залюбовался утренним пейзажем. Потом неслышно развернулся и ушёл в дальнюю комнату. У двери плечом к плечу сидели аптекарь с мужем. Учитель по-прежнему молился, закрыв глаза. Женщина, мальчик, новорождённая — все были такими же, какими он оставил их. «Слушайте меня внимательно», — выдавил хирург. «Повторять не буду. Запритесь, и чтобы ни звука, и не показывайтесь, пока не позову, чтобы не случилось». Учитель замолк и уставился на хирурга, сперва недоуменно, потом изумлённо. Но как же, начал он и осёкся. Ладони его по-прежнему были молитвенно сложены у груди. Он никак не мог сообразить, в чём дело. Жена его поднялась с кровати, закрыла створки двери и задвинула засов. Аптекарь потянула мужа в аптеку, но хирург остановил их. «Не сюда!» и указал на открытое окно в передней стене. Аптекарь с мужем на цыпочках прокрались мимо автоклава в операционную. Хирург не помнил, выбросил ли лежавшую на столе плаценту, но сейчас уже думать об этом было поздно. Дверь за ними закрылась. «Лучше встретить чиновника сидя», — решил хирург. «Не дай бог ноги подкосятся». Он машинально взглянул на автоклав, заметил мигавший на его крышке красный огонёк, догадался, что тот вот-вот закончит работу, повернул выключатель и выдернул вилку из розетки, чтобы автоклав не напугал его неожиданным пронзительным писком. Хирург вышел в коридор, направился было в приемную, но тут снаружи раздался хруст гравия, и он застыл лицом к выходу, расправил плечи, сцепил пальцы за спиной, прикусил изнутри нижнюю губу, чтобы не дрожало, и попытался придать лицу подходящее случаю равнодушно удивленное выражение. Не успел он собраться с духом, как на пороге лечебницы показался чиновник. За спиной его синело небо. «Доброе утро, доктор Сагиб. Я смотрю, вы все хлопочете». Чиновник шагнул в коридор. «И кто только придумал строить лечебницу на холме? Очень странное решение. Чем хуже пациенту, тем меньше вероятность, что он сюда доберется. Получается, лечебница только для здоровых». Чиновник, казалось, ничуть не запыхался от крутого подъема. Может, потому что сегодня не принёс никаких коробок. Он окинул взглядом коридор, сложенные на скамье медикаменты, упаковки со шприцами на полу. Хирургу следовало что-то ответить, изобразить гостеприимного хозяина. Утро обещало оказаться абсурднее предшествовавшей ночи. Расцепив переплетённые за спиной пальцы, он жестом пригласил чиновника в приёмную. «Хотите чаю? Я недавно заваривал». У хирурга дрогнул голос, но чиновник словно и не заметил. «Почему бы и нет?» Держась так же прямо, как в минуту встречи, хирург провел чиновника в приемную. Аптекарь оставила чайник на столе, как всегда. Он налил чиновнику чаю. «У вас усталый вид, Сагиб?» Хирург с прошлого утра не смотрел на себя в зеркало, но догадывался, что после бессонной ночи у него под глазами наверняка чернеют круги. «Вчера вы меня встретили не так тепло», — заметил чиновник. Хирург поставил перед ним чай, хотя тот наверняка уже остыл, над чашкой не поднимался пар, и вспомнил, что собственную чашку забыл во дворе. Стул привычно скрипнул под ним, на стеклянной столешнице расплылись влажные полукружия от кончиков пальцев. Под стеклом хранилась всякая всячина пожелтевшие рецепты, записки на клочках бумаги, цветки с растопыренными пыльниками. Как все прошло, Сагиб? Что именно? Прививки. Все вакцины использовали? Да, все. Вот и славно. Восхищаюсь вами. Большое дело здесь делаете, да еще при таких скудных средствах. Стараюсь. Немногие хирурги согласятся работать в таких вот лечебницах. Хм. «Трудно вам тут, наверное?» «Да, трудно. Еще и из своего кармана лекарства покупаете?» «Увы. Очень жаль, что вам приходится жертвовать собственными нуждами во благо лечебницы. Делаю, что могу». Чиновник устроился поудобнее, сложил на брюшке мягкие пухлые ладони. Ногти на руках у него были маленькие, округлые, аккуратно подстриженные. Когда он говорил, у него появлялся второй подбородок. В чаю чиновник так и не притронулся. «Вы же знаете историю о Брахмане и Ганге, доктор Сагиб?» э наверняка вы её слышали, может, просто забыли. А история такая. Жил-был бедный Брахман, и никого у него не было. Шли годы, и спина его согнулась от старости, волосы побелели, и он понял, что скоро умрёт. Лишь одного хотелось Брахману прежде чем он навсегда закроет глаза, окунуться в воды ганга. Но наш Брахман за всю жизнь ни разу не покидал своей деревеньки. Что он знал о мире? Кто-то сказал ему, что ганг на севере. И вот этот бедняк продал все, что имел, раздал долги, взял посох, увязал в узелок припас и отправился в путь. Через полдня Брахман очутился на берегу ручья. Он бросил узелок на землю, Зачерпнул из ручья пригоршню воды и вылил себе на голову. Мимо проходил крестьянин из деревни неподалеку. Он узнал Брахмана и спросил, «Одежду стираешь?» «Нет, очищаю себя», — ответил Брахман. «Эта вода, текущая из Ганготри, смоет мои грехи, и я смогу умереть спокойно». «Это не Ганг», — возразил крестьянин. «Это просто ручей. Ганг гораздо дальше». Как не ослабел Брахман, а пришлось ему собирать пожитки и снова отправляться в путь. Раскаленная земля обжигала его подошвы. После каждого часа ходьбы он на два часа делал привал. Через два дня он вышел к реке, помолился, поклонился Богу и вошел в воду. «Почему ты здесь молишься, дедушка?» — спросил его случившийся на берегу пастушок. «Грехи смываю, сынок», — ответил Брахман. К смерти готовлюсь. Грехи смываешь? В этой-то воде? Ну, это же самая обычная речушка, дедушка. Она питает наши поля и только. Если ты ищешь ганг, так он дальше. Брахман совсем обессилел, но что ему еще оставалось? Он снова тронулся в путь, по дороге просил еду, чтобы душа не рассталась с телом. Теперь ему приходилось останавливаться и давать отдых костям каждые пять минут под деревьями, большими камнями, везде, где находилось местечко. Наконец он вышел к широкой могучей реке и со слезами вступил в нее. Радость его была так велика, что даже боль оставила его. С воодушевлением и верой он вознес последние молитвы, окунулся в реку и очистился. Проплывавший мимо на каное рыбак окликнул Брахмана. «Эй, осторожней, старик, смотри, не утони!» «Все мы однажды умрем», — улыбнулся в ответ Брахман. «И я намного раньше тебя. Утонуть в Ганге — блаженство. Я прямиком попаду на небеса». Рыбак так расхохотался, что едва не перевернул каноэ. «В Ганге? Вот дуралей без зубы. Да кто тебе сказал, что это Ганг? Это всего лишь его приток, а тебе через мост и на север». К тому времени Брахман уже едва дышал. От каждого шага у него кружилась голова, его била лихорадка, в горло не лезла ни пища, ни вода. Он понимал, что смерть близка. Мимо него по дороге прошли веселые люди в нарядных одеждах. «Чему вы так радуетесь?» — спросил Брахман мальчишку из толпы. «Мы идем окунуться в ганге ответил тот. «До него отсюда рукой подать?» Отчаяние наполнило душу Брахмана. Он чуял, что уже не дойдет, и все-таки... Побрел вперед, опираясь на посох и стараясь не отставать от остальных, но путешественники обгоняли его один за другим. Ноги его отяжелели, как жернова. На горизонте замаячил ганг, на этот раз настоящий, голубой, полноводный. Но брахман весь горел, боль теснила грудь. Посох выскользнул из рук брахмана, и он замертво рухнул в грязь. Душа его оставила тело и устремилась в мир иной. Он предстал перед Читрагуптой и его книгой добрых и злых дел. "Великий боже", воскликнул Брахман. "Я не сумел очиститься. Я исполнен греха. Отправь меня в преисподнюю, если хочешь, ведь я не сумел омыться в Ганге". "Ошибаешься, сын мой", ответил Читрагупта и открыл Брахману дверь на небеса. Такая вот история, доктор Сагиб. Трогательно, не правда ли? Как вам кажется? В чём заключается её мораль? В обычный день манера, в которой была рассказана эта притча, привела бы хирурга в ярость. Даже сейчас ему не верилось, что он вот так покорно сидит и слушает снисходительную нотацию. Но злиться не было сил. Хирург открыл рот и пробормотал. «Мораль. Любая речушка может стать такой же священной, как Ганг, если есть вера. Вы это хотели услышать?» Чиновник воздел указательный палец к потолку точно лектор. «Вот, и все так думают. Вы не единственный, кто предлагает такое оптимистическое истолкование. Я же, признаться, держусь иного мнения. Я много думал об этой истории и понял, что истинная ее мораль в другом. В том, что нет никакого ганга». «Как это нет ганга?» «Ну, то есть, конечно...» Существует река, которая берет исток в ганготре, сливается с Емуны и впадает в океан. А того ганга, который искал брахман, чтобы омыть грехи, нет в природе. И вода в нем течет самая обычная, никакая не волшебная. Вы знаете, это не хуже меня, Сагиб. Так в чем же тогда здесь мораль? В том, что грехи не смыть, как не старайся? Не совсем. Грех ведь штука неоднозначная зависит от того, как вы на него смотрите. Брахман верил, что смывает грехи, пусть даже в речушке. Это был компромисс, но это было лучшее, что он мог сделать, и, как оказалось, Читрагубти этого хватило. Вот что я хочу сказать. Наши с вами возможности не безграничны, и мы вынуждены идти на компромисс. Нет никакого ганга. Выбираешь любую реку, Убеждаешь себя в том, что ее воды священны, а об остальном лучше не думать». От ощущения нереальности происходящего хирурга охватил такой ужас, что даже кошмары предыдущей ночи померкли перед ним. Наверное, поэтому приговоренным к казни надевают мешок на голову, чтобы избавить их от мучительного последнего разговора с палачом, пока им ладят веревку. «Скажите, Сагиб, — Какую реку вы выбрали в жизни? Я пытаюсь по мере сил помогать людям. Помогать тем, кто приходит ко мне. И какой вы ждёте отдачи для самого себя? Да в общем никакой. Лишь бы мне жить не мешали. И не причиняли вреда тем, кто со мной работает. Только-то? То есть вы всего-навсего ищите равновесие? И рад бы жить иначе, но как уж сложилось. А что бы вы сделали, если бы для спасения собственной жизни вам пришлось пожертвовать чужой? Поступил бы по справедливости. Надеюсь, мне хватило бы мужества на это. И как же именно вы поступили бы? А это уж зависит от обстоятельств. То есть каждый раз выбирали бы новую реку? Да, если угодно. А как бы вы решали, какую выбрать? Вы же сами только что сказали. Выбираешь любую реку, убеждаешь себя в том, что ее воды священны, мрачно ответил хирург, но чиновник развеселился и даже хлопнул себя по бедру. «Блестящий ответ, доктор Сагиб. Побили меня моим же оружием, остроумно. Даже в такую минуту сон сжимал кольцо вокруг хирурга, окутывал его мышцы, туманил мозг. Будь что будет, решил он. Пусть даже самое страшное лишь бы поскорее. Но чиновник все не унимался. «Скажите, Сагиб, вы верите в Бога?» «Я — нет. Я никогда не... не отличался богобоязненностью». «Богобоязненностью?» хм, «Казалось бы, самое обычное слово, однако, если вдуматься, уж очень странное. Ведь Бог везде и во всем — в земле, в небе. Но люди же не боятся неба и земли». «Может, и зря. Видите ли, в чем дело?» Небо и земля убивают кого попало и без злого умысла. Бог же наделен разумом. Он думает и выбирает, потому-то его и боятся. Кто знает, что у него на уме? Вот и приходится играть с ним в игры, пытаться разгадать его замысел. Играть в игры с Богом? Как же это? Ну, с самим-то Богом никак. Если поставить на улице шахматную доску и пригласить Бога сыграть... Он не спустится с небес, не станет двигать фигуры. А вот какой-нибудь прохожий запросто согласится. Так и начинается игра. И ведь каждый прохожий уже играет в другие игры. Делит с братом отцово наследство, пытается взять кредит в банке мечтает ласкать груди какой-нибудь женщины, не повесив предварительно между них мангалсутру. Все эти мелкие игры — части большой игры. А самая большая — Та, что вмещает их все, и есть игра, в которую мы играем с Богом. И этот-то сумасшедший чиновник держал в руках жизнь хирурга и всех, кто был сейчас в лечебнице. Хирурга не просто одолевала дремота, ему казалось, что он вот-вот провалится в небытие. Мир и все сущее разлетится на куски, которые никто, даже Бог, не сумеет собрать. А чиновник все распинался о глупости верующих обвешаются священными шнурами, в определенные дни едят только то, что предписано, мажут лбы пеплом. О том, что Богу наверняка все это противно. Как вы относитесь к сельчанам, которые лебезят перед вами, доктор Сагиб? Вы ведь их презираете, верно? О разуме Бога. Он посылает в мир загадки, чтобы лучше его понять. Хирургу всего лишь раз довелось испытать на себе воздействие анестезии, когда ему удалили желчный пузырь. И сейчас он чувствовал ровно то же, что и после укола пропофола в вену. Он отыскал глазами красное пятно на клочке бумаги, лежавшем на столе, и уставился на него так пристально, что эта краснота, казалось, вот-вот выжжет ему сетчатку. Он решил, что покуда видит эту красную точку, мир не растворится. Один-единственный разум, если захочет, сумеет удержать всё сущее с помощью красной точки. «Ничего не остаётся, кроме как играть в его игры. Потому-то Бог и не разрушает этот мир, чтобы увидеть, какой следующий ход сделают его творения». Чиновник уселся поудобнее, усмехнулся в усы. «А смерть — самая гениальная из его игр. Вы в ней порядком продвинулись, не так ли, Сагиб?» По лицу хирурга катился пот. Заметив, что чиновник перевёл взгляд с его лба на щёку, хирург проворно вытер лицо ладонью. Чиновник же словно никогда и не потел, и кожа у него была невероятно гладкой. «Что же вы чай не пьёте? Даже не пригубили. Он уже остыл, наверное». «Выпью, выпью», — заверил чиновник, но к чашке так и не притронулся. Волосы и усы у него были неестественно и сине-чёрные. «Вы сейчас тоже со мной играете? Вы имеете в виду мой визит, Сагиб?» «Именно. Зачем вы пришли?» Я имею такое же право быть здесь, как и вы. Скажите, а почему вы решили стать хирургом? Теперь даже не знаю. И все-таки почему? Когда я был студентом, мне казалось, что вырезать больной орган — самый прямой и логичный способ сделать мир лучше. Что ж, в этом есть свой резон. А что вам больше нравится, разрезать людей или сшивать? Что? Из всех тварей земных исцелять умеет только человек, а вот рвать плоть способен каждый зверь с джунглей. Наверное, есть в этом некое животное удовольствие. Как в процессе еды и питья. Или в сексе. Удовлетворение естественной потребности. Что за гадости? Ну, да это так, к слову. Вы умеете то, чего мне не дано. Потому я и спрашиваю вас, больше мне узнать неоткуда. Люблю, знаете ли, задавать вопросы узнавать что-нибудь новое. Вот скажите, когда вы разрезаете пациента, вы чувствуете возбуждение? Сколько можно в самом деле? Когда вы запускаете руки в чужое нутро, зная, что можете одним движением ножниц оборвать эту жизнь, вы же наверняка сознаёте, до чего огромна ваша власть? Нет, нет. Что же вы тогда чувствуете во время операции? Ответьте мне. Страх, да и только сильнее всего именно страх. «А вот как! И чего же именно вы боитесь? Послушайте, что вам нужно? Нельзя же бояться просто так. Наверняка вы боитесь чего-то конкретного. Что вы от меня хотите? Довольны ли вы тем, что принесло вам мастерство хирурга?» Хирург облизал губы, ему показалось, будто во рту у него наждак. Чиновник подался вперёд. «Понимая ваши чувства, Сагиб, не так-то легко смириться с тем, что тот, кого вы прогнали вчера, как крысу, сегодня вдруг получил над вами такую власть, что вы и представить себе не можете». Чиновник, наконец, взял чашку. Чай давным-давно остыл, но чиновник все равно подул на него, прежде чем сделать глоток. «Видите ли, в чем дело? После нашей вчерашней встречи я отправился прямиком в контору, чтобы взглянуть на ваше досье». «Человек вы незаурядный, и я решил изучить ваше дело, выяснить, как вы тут оказались». «Ну, а там, сами понимаете, вереница комнат, шкафы до потолка». Весь вечер провозился, уже совсем был отчаялся, но нашел-таки, что искал. Нервы у хирурга напряглись, волосы встали дыбом, точно медная проволока. Застилавшая глаза пелена неожиданно рассеялась. Вы, как никто другой, знаете, что такое компромисс, не так ли, Сагиб? Такие, как вы, мнят себя лучше других, читают им лекции о честности, но как доходит до спасения собственной шкуры, вы мараете руки в том же дерьме. Досье у вас пухлое. Ну, до этого и без меня знаете. Вырезки из газет, судебные протоколы и прочее. Я, в общем, вас не виню. Каждому случается ошибиться. На вашем месте я бы тоже попытался подкупить того хирурга. Если пациент скончался, что само по себе неприятно, с этим уже ничего не поделать. Зачем еще создавать проблемы врачу? Но тут ведь как? Нипочем не угадаешь, с кем имеешь дело. Вам не повезло, что ваш противник оказался последователем Ганди. Хирург разглядывал распластанные под стеклом цветы, их сухие коричневые мертвые лепестки. Вчера в коридоре не было всех этих припасов. То есть вы их где-то прятали. Как прячете сейчас в дальней комнате торговца, который за ними пришел? Послушайте, я же все понимаю. Я знаю, что вам слишком мало платят. Все приторговывают медикаментами из-под полы, не только вы, и я вас не осуждаю. Но мне тоже мало платят. По крайней мере, недостаточно для того, чтобы я, обнаружив подобное, держал язык за зубами. В горле у хирурга стоял ком, в груди теснило. Пухлое лицо чиновника сияло. Он допил чай, вытер капли сусов и откинулся на спинку стула. «Решать вам, если вы считаете, что я блефую. Что ж, я позвоню кому следует, и мы с коллегами проведем в лечебнице тщательную проверку и инвентаризацию. Поднимем всю отчетность, опросим сельчан, не замечали ли они чего подозрительного, ну и так далее». «Я-то порядочный человек и умею молчать. Однако же не могу я гарантировать, что мои коллеги не расскажут сельчанам о вашем прошлом». Хирург сунул руку в карман. «Вот». Чиновник скользнул взглядом по протянутым к нему двум купюрам. «У меня жена и дети сагиб. Дочерей надо выдать замуж. Чтобы мы не думали об этом мире, все равно приходится в нем как-то жить». Хирург моргнул, посмотрел на деньги, убрал купюры в бумажник и встал. Спину прострелило, и он на несколько секунд замер в неловкой позе. Потом доковылял до сейфа, открыл дверцу, внутри оставалась одна единственная пачка и рядом еще несколько банкнот. Он взял пачку. Опыта в таких делах у хирурга не было, и он понятия не имел, насколько число купюр в этой пачке превосходило размеры обычной взятки. Чиновнику уже явно было не привыкать, и он, не отрываясь, смотрел на пачку. Казалось, начнись сейчас песчаная буря, он и тогда не отвёл бы глаза. Он принял из рук хирурга деньги и принялся грациозно, точно кассир в банке, пересчитывать купюры. «Только обещайте, что я никогда вас больше не увижу», — сказал хирург. Чиновник считал деньги, и с каждой новой купюрой взгляд его казалось смягчался все больше. «Я и рад бы вам это обещать, Сагиб, но меня приписали к этой лечебнице. И пока на мое место не придет другой, моя обязанность — время от времени проверять, как у вас идут дела. Вам еще повезло, что это я, а не кто-нибудь другой. Кто знает, кого пришлют на мое место. Но я могу вам обещать, что вы теперь долго меня не увидите, скажем, полгода. Я и сам к вам не приеду, И коллегам не позволю вам докучать, но самое важное. Я позабочусь о том, чтобы медикаменты вам доставляли без проволочек. А вы уж делайте с ними что хотите. Записывайте в ваши бухгалтерские книги любые цифры. Я шлеп на печать, не проверяя». Закончив пересчитывать деньги, чиновник сунул их в карман брюк, сложил ладони, отвесил преувеличенно глубокий поклон и был таков. Хирург почувствовал, что к глазам подступают слезы, и отвернулся к стене. Чуть не забыл, Сагиб. На пороге снова стоял чиновник, он указывал на лежавшую с края стола ведомость с отметками о вакцинации от полиумиэлита. Ту самую ведомость, в которую хирург до появления мертвецов вписывал номера и числа. Так вот зачем чиновник приходил. Чтобы забрать ведомость и отправить в контору. Он не двигался с места, словно ожидал, что хирург встанет и передаст ему бумаги, но чуть погодя все же подошел к столу, взял документы, не удосужившись даже открыть и перелистать страницы, перешагнул через валявшиеся на полу в коридоре упаковки шприцов и вышел из лечебницы.